Глава двенадцатая На следующей неделе Найджел Клэп мне не звонил, зато прислал копию полученного им судебного решения против Тони вместе с письмом от его адвоката, подтверждающим, что их клиент будет выплачивать ипотечный кредит за наш совместно приобретенный дом вплоть до того времени, когда будет выработано имеющее юридическую силу соглашение относительно нашего находящегося в совместном пользовании имущества. Письмо также подтверждало, что я отказываюсь от предложенных мне элементов в размере тысячи фунтов в месяц, и сообщало, что, учитывая мой отказ от данного предложения, его сторона более не собирается вступать в переговоры относительно каких-либо выплат на период до окончательного слушания по нашему делу и так далее и тому подобное. Нужно было взять деньги, сказала Сэнди, когда я прочитал ей письмо по телефону. Ведь, если по ясно, что за все платит его сладкая мамочка. Лишняя тысяча в месяц помогла бы тебе выбраться из ямы, нанять юриста получше, я уже сказала Клэпу. И тебе говорю, это исключено. Я не буду жить на её деньги. Вот в этом ты вся, со своей дурацкой гордостью. А я так скажу, тебе предстоит развод. Это такая игра, в которой каждый старается облапошить другую сторону. И твой прекрасный Тони со своей богатой шлюхой сейчас проделывают с тобой именно это. Я считаю, что это безумие — отказываться от предложенных денег. Тебе вообще жить не на что. А ещё, напомню, тебя ожидает суд. И, к сожалению, представлять твои интересы в нём будет невеликий Пэри Мейсон, адвокат, героя одноимённого американского телесериала, выигравший все дела своих подзащитных. Другая сторона заживо слопает твоего Клэпа со всеми потрохами. А теперь скажи, сможет ли этот бесцветный зануда найти для тебя приличного баристера? Я имею в виду, что юристы, участвующие в суде это ведь актёры, разве не так? Так вот, вряд ли хоть один хороший актёр захочет работать в паре с таким ничтожеством. Полегче, что ты так наседаешь на беднягу? Эй, да я просто повторяю то, что ты мне о нём говорила. Правда. Но это было до того, как он правил это дело с ипотекой. Ведь это значит, что благодаря ему я осталась в доме. Меня не выкинут на улицу. А что до прочего, «Да, ты права. Он похож на старую деву. И это меня беспокоит. Но ты вспомни, как меня подвели Лоуренс и Ламберт. Какую некомпетентность они показали в моём деле». После этого провала блестящие дорогие юридические конторы кажутся мне немного подозрительными. «Ну, тебе просто не повезло. Надо же было налететь на эту гламурную английскую курицу. Но должны же быть в Лондоне квалифицированные юристы по разводам». Есть-то они есть, да не про мою честь. Вряд ли я могу такое себе позволить. Ну да, ты права, я сделала ошибку, отказавшись от этих поганых денег, Тони. Но меня радует другое. За всё время, с тех пор, как начался весь этот бесконечный страшный сон, за всё это время я впервые что-то у них отыграла, впервые победила. И заметь, только благодаря своему невообразимому адвокату. Так зачем бы мне отказываться от этого малого? Если ему удалось обыграть Тони. В одном я соглашалась с Сэнди полностью. иметь дело с Найджелом Клэпом было все равно, что с пустым местом. Невозможно было понять, как он действует, какие шаги предпринимает, что у него за методы. После успеха в деле с ипотекой он пропал на неделю, а потом, откуда не возьмись, снова появился на горизонте. Произнёс он, когда я сняла трубку, мистер Клэп. «Я хотел бы поговорить с миссис Гудчайлд». «Это я?» «В самом деле?» «Да, я в этом совершенно уверена». «О, хорошо. Тогда э, имена». «Имена?» «Да, имена. Я что-то ничего не понимаю». «Мне нужны имена всех сотрудников социальных служб, которые имели с вами дело». Он надолго замолчал как будто на то, чтобы произнести такую длинную фразу без единого «э», потребовались непомерные усилия. Потом продолжил. «Ещё мне нужны имена всех нянь и работниц, которых вы, возможно, приглашали». «Это несложно. Я могу прислать их вам сегодня же по электронной почте». «Да, электронная почта. Подойдёт». Знаете, мои первые юристы уже брали свидетельские показания почти у всех, не считая патронажной сестры, которая тогда была в Канаде. Да, мне это известно, потому что свидетельство у меня. У вас? Uh, да. Как вам удалось их добыть? Я получил копии всех судебных документов. Понятно, понятно. Но если у вас есть свидетельство, тогда зачем вам снова все имена? потому что я собираюсь снова поговорить с каждым из них. Понятно, протянул я. Это необходимо. Собственно, полагаю, необходимо. В тот же день, попивая кофе на кухне у Джулии и пересказывая ей этот диалог, я высказалась. Знаешь, кажется, я впервые услышала уверенность в его голосе. Да не переживай ты так из-за него. «Похоже, он знает, что делает». Через четыре дня меня разбудил телефонный звонок. Был час ночи. Звонок в это время мог означать только одно из двух. Либо кто-то спьяну попал не туда, либо произошло что-то очень плохое. На сей раз, однако, я услышала молодой женский голос с лондонским акцентом. Причем, судя по помехам и потрескиванию на линии, звонили издалека. «Здравствуйте, миссис Гудчайлд. Салли?» «Кто это?» — спросила я, еще не до конца проснувшись. «Джейн Сэн-Джей». «Кто?» «Ваша патронажная сестра, помните?» «О, да, конечно. Здравствуйте, Джейн. А мне казалось, вы должны быть за границей». «Я и есть за границей», — ответила она. «В Канаде. Слышали когда-нибудь о Национальном парке Джаспер? Это в провинции Альберта. Удивительное место. И так далеко от Южного Лондона». «Но послушайте, меня разыскал ваш адвокат, мистер Клэпп». «Мистер Клэпп вас нашёл». «Вот именно». Он объяснил, что там у вас происходит, и спросил, могу ли я дать показания в вашу пользу. И я, разумеется, ответила, что буду рада помочь. И охотно это сделаю. Тем более, что через два месяца я уже возвращаюсь в Лондон и буду работать в Вонсворте. Но я перейду к делу, а то, боюсь, дольше поболтать не получится. Карточка заканчивается. Я звоню сказать, что я просто в шоке». «Как они могли забрать у вас Джека?» «Для меня, несомненно, что дело против вас ловко сфабриковано». «Еще он рассказал про вашу депрессию. Так ведь она сама по себе уже должна служить оправданием». «Я имею в виду, что же удивительного, если вы сказали неловкую фразу. Ведь вы были без сил, да еще и больны». «И что с того, что вы покормили ребенка, приняв снотворное?» «Учитывая обстоятельства, это сущие пустяки». «Вы бы знали, какие случаи я видела на работе». Настоящее жестокое обращение с ребенком, и то у матерей не отнимали детей. Словом, то, что я услышала, просто не лезет ни в какие рамки. Вот я и хотела сказать, что я полностью на вашей стороне и буду помогать всем, чем смогу. Меня так растрогал этот неожиданный заокеанский звонок, что я долго благодарила и пригласила Джейн пообедать вместе, как только она окажется в Лондоне. Потом я набрала номер Сэнди, потому что мне не терпелось сообщить ей новости. «Потрясающе!» — ее голос звучал взволнованно. «Знаешь, а ведь это очень важно для суда, потому что она видела тебя с Джеком в домашней обстановке. К тому же, это ее работа — наблюдать за тем, как матери ладят со своими новорожденными детьми. Так что ее мнение особенно важно. Это свидетельство профессионала. Между прочим, как вы вчера повидались с Джеком?» На мою сестру можно положиться. Она ни разу не забыла о дне моих встреч с Джеком. Кажется, он начал меня узнавать. А может, я себе это внушаю? Не внушаешь. Дети прекрасно узнают тех, кто рядом с ними. Тогда, значит, он наверняка считает Тумымру своей мамой. Ему еще только несколько месяцев, — возразила Сэнди. Он пока не понимает, кто есть кто. Ты просто хочешь меня утешить. Да, конечно, хочу. Но тот факт, что он тебя узнает, это же доказательство того, что вы с ним все лучше ладите. «Ладим» — опять это слово. «Да, мы ладим как надо, если учесть, что нам дан час в неделю, чтобы постараться поладить. Тем не менее, у Кларисы — это женщина, которая наблюдает за нами во время свиданий и довольный вид. Как и у Джессики Лоу. Это та, которая готовит, я помню, отчёт по ДМД для суда». «Я поражаюсь, как ты всё это помнишь? Да ты что? Я тут хватаюсь за каждую деталь, которую ты сообщаешь». А ты не хочешь при следующей встрече с Мислоу задать ей один вопрос? Почему за все это время, Тони, ни разу с тобой не связался? Это просто, ответила я, потому что он жалкий трус. Безусловно, но ты задай этот вопрос Мислоу, потому что она беседуя с обеими сторонами наверняка регулярно видит с Тони. Говоришь, она тебе симпатизирует? Так брось это, не взначай, что тебя мало удивляет, почему этому уж за все время ни разу не дала себя знать? В будущем вам предстоит постоянно контактировать, советоваться по поводу воспитания Джека, независимо от того, с кем из вас ребёнок останется в результате. Понимаешь, к чему я клоню? Я поняла. Понимал это и Нейджел Клэп. Независимо от Сэнди, он заговорил на ту же самую тему, когда я утро позвонила ему, чтобы поблагодарить за удачные розыски Джейн Сэнджей. А, да, только и сказал он на это. Даже не представляю, как вам удалось ее отыскать. Да еще за такое короткое время. У ассистентки-адвоката из Лоуренс и Ламберт ничего не вышло, потому что Джейн все время переезжала с места на место. Переезжала? Серьезно? Он, кажется, изумился еще больше, чем всегда. А мне сообщили, что она вот уже четыре месяца работает в центральной усадьбе парка Джаспер. А чтобы ее найти, потребовалось... «Сделать два звонка. Первый — в консульство». Я представился и объяснил, почему мне необходимо с ней переговорить. И хотя они не знали, где искать мисс сен но ответили, что свяжутся от моего имени с её матерью, ведь матери, как правило, знают, где найти дочь, так оказалось и в данном случае. Миссис сен дали мой телефон... Она мне позвонила, мы поговорили. Она дала мне телефон дочери в Канаде. Я ей позвонил, мы поговорили, и она согласилась быть свидетелем на окончательном слушании. О, и э, на всякий случай, на случай, если она вдруг задержится в Канаде или по иным причинам не сможет присутствовать на слушании... Я связался с обществом юристов Канады, взял координаты юриста из города Джаспер и вчера с ним поговорил. Он на этой неделе снимет с мисс Сенджей письменные показания под присягой, нотариально их заверит, так что они смогут быть использованы в качестве доказательства в английском суде». «Но это просто мера предосторожности с моей стороны». Потом он издал какой-то звук, почти похожий на смешок, и добавил, «Я обычно предпочитаю подстраховаться». Ещё Клэп сообщил мне, что миссис Китинг уже переговорила практически со всеми людьми из присланного мной списка. «Кто это миссис Китинг?» — поинтересовалась я. «О, вы не знаете миссис Китинг?» «Да нет. Я едва удержалась, чтобы не добавить, если бы я её знала. Не стала бы тебя спрашивать. Должно быть, я вас не познакомил. А где я могла её видеть?» «У меня в конторе. Сколько раз вы здесь были?» «Один. И, и всё?» «Совершенно точно. Роу Скитинг. Мой секретарь. Да». Пришлось попыхтеть, чтобы вытащить из него эти сведения. И она успела поговорить со всеми из списка? Э, — Да, такие вещи ей отлично удаются. — Я в этом не сомневаюсь. — А как новые показания? Они вас порадовали? М — Порадовали? — переспросил он таким тоном, будто значение этого слова было ему неизвестно. Полагаю, это то, что нужно. О, да. Но порадовали. В трубке повисла долгая глубокомысленная пауза, пока он взвешивал и оценивал семантические нюансы слова «порадовать». Господи, этот человек — нечто особенное. За короткое время нашего общения я уже видела, что совершенно не разобралась в нём и вряд ли когда-нибудь сумею понять до конца. После нашей первой встречи все дела велись исключительно по телефону. Когда я пару раз предложил встретиться, чтобы обсудить что-то лично, в его голосе звучал настоящий ужас. Зачем вам утруждать себя и тратить время на поездки в Белхэм? Да, он был не ловок, не решителен в общении, говорил с заминками, почти косноязычно. Да, он явно боялся установить с клиентом даже намек на эмоциональный контакт, почти аутизм. И он явно отдавал себя во всем этом отчет. Однако я успела увидеть и другое. Всё, за что он брался, он делал просто превосходно. Всё было до мелочей продумано и досконально выполнено. Я была уверена, что за всей этой неуклюжестью и робостью скрывается человек с богатым эмоциональным миром, способный глубоко чувствовать. В конце концов, ведь была же у него семья, жена, дети. Но он никогда не подпустит меня и любого другого клиента, даже близко к этой частной стороне своей жизни. Он не казался мне одним из пресловутых английских эксцентричных типов, из тех, что оригинально выставляя на показ свои причуды. Нет, Найджел Клэб не был ни оригиналом, ни чудаком. Он был откровенно странным, другим, настолько, что это заставляло нервничать, учитывая, что он стал единственной моей надеждой во всем этом кошмаре. И все же мало по Я стала проникаться к нему доверием. «Мистер Клэп, вы еще здесь?» — спросила я. «Полагаю, да», — был ответ. «Нам еще что-то нужно обсудить, вы считаете?» «Не знаю, мистер Клэп», — почтительно ответил я. «Это вы мне позвонили». «Да, да, верно. Так вот, я думаю, вам нужно написать письмо. Ничего, что я вам это предлагаю, а?» «Нет, если вы, как профессионал, считаете, что мне необходимо написать письмо, я это сделаю. Мне бы только узнать, кому я должна написать письмо и о чём». «Вашему супругу. Я бы хотел, чтобы вы сообщили ему, что хотите связаться с ним и обсудить условия жизни вашего ребёнка в его новом доме. То, как к нему относится миссис Декстер и каковы их планы на будущее. И ещё я бы хотел, чтобы вы предложили супругу встретиться наедине, только вы и он, и поговорить о будущем Джека. Но, честно говоря, я вовсе не горю желанием с ним встречаться, мистер Клэп. Боюсь, это просто выше моих сил. Я могу это понять, но... «Если я не заблуждаюсь... А я могу заблуждаться. Я заблуждался в прошлом, и сейчас случается впадать в заблуждение. Я не думаю, что он с готовностью согласится на ваше предложение. Вина. Чувство вины, понимаете? Он почувствует себя виноватым. Если только я не ошибаюсь. Нет, — сказал я. Думаю, вы не ошибаетесь. На самом деле моя сестра говорила мне о том же. о чём?» — спросил он. И я перевела разговор на другую тему, чтобы окончательно во всём этом не запутаться. Но вечером я написала-таки это письмо. «Дорогой Тони, не могу передать словами, какую боль ты мне причинил. Просто непостижимо, как мог ты предать и меня, и собственного сына?» Поступить так безжалостно, руководствуясь лишь собственными интересами. Ты воспользовался моей болезнью, временным недомоганием, от которого я уже практически излечилась, как предлогом, чтобы похитить у меня сына и переметнуться к женщине, с которой, очевидно, встречался уже в то время, когда я была беременна твоим ребёнком. Ловко манипулируя обстоятельствами моей послеродовой депрессии, подтасовывая факты, и использовал их против меня, чтобы доказать, что я будто бы представляю опасность для Джека. Твоя лживость и жестокость просто чудовищны. Однако у меня имеются серьёзные причины, вынуждающие тебя писать, несмотря ни на что. Меня глубоко ранит тот факт, что, будучи матерью Джека, я сейчас пребываю в неведении относительно всех обстоятельств его жизни. От меня намеренно скрывают всё» кто за ним ухаживает, хорошо ли о нём заботиться, получает ли он родительское тепло и ласку, в которых так нуждается ребёнок его возраста. У меня есть вопросы о его дальнейшем воспитании. Каким бы ни было окончательное решение суда, всё это нам придётся обсуждать и решать совместно. Хочу ещё раз подчеркнуть следующее. Несмотря на страдания, которые я испытываю из-за незаслуженной разлуки с сыном, Моей первой и основной заботой остаётся благополучие Джека и его счастливое будущее. Именно поэтому я готова, отбросив обиды и боль, встретиться, чтобы поговорить о нашем сыне и его будущем. Думаю, что за первой встречей последуют и другие. Ради Джека мы должны забыть о вражде и начать диалог. Жду ответа, в котором ты назначишь удобное для тебя время и место встречи. Твоя Салли. «Да ты просто умница», — ответила Джулия, когда я прочла ей окончательный вариант. «Надо поблагодарить за это мистера Клэпа. Он заставил меня три раза переписывать, пока не остался доволен письмом». «Ты серьёзно? Мистер Клэп? Тот самый мистер Скромник? Действительно его исправлял?» «И не только. Он постоянно подбрасывал мне по электронной почте идеи и предложения, как нам воткнуть нож поглубже» хотя, конечно же, он ни разу не назвал вещи своими именами и не обмолвился о том, что мы пытаемся подставить ножку моему беглому мужу. Но, разумеется, именно это и было целью. Ну что ж, должна заметить, что письмо составлено очень умно, потому что ты явно показана здесь жертвой, но при этом не впадаешь в жалость к себе. Кроме того, из письма ясно, что твой муженек вел двойную игру и изменял тебе. И это не может не вызвать у суда вопросов о реальных мотивах его поступков. А то место, где ты говоришь, что готова забыть об обидах, потому что важнее всего для тебя интересы сына, это просто потрясающее великодушие. Через три дня я получила от Тони ответ. Дорогая Салли, Принимая в расчёт то, что ты угрожала лишить жизни нашего сына в купе с полным отсутствием у тебя материнских чувств после его рождения, я нахожу странным, что ты в своём письме упрекаешь меня в предательстве. Ведь в действительности это ты предала невинное дитя. Ты и никто иной. Касательно же обвинений в том, что я не хранил тебе верность в период твоей беременности, хочу указать, что Диана Декстер была мне близким другом на протяжении многих лет. Как друг, она и пришла на помощь, когда твое психическое здоровье во время беременности стало внушать серьезные опасения. Наша дружба переросла в нечто большее лишь после резкого ухудшения твоего состояния, повлекшего ряд безответственных, опасных выходок, угрожавших безопасности нашего ребенка. Трудно представить себе лучшую приемную мать для моего сына, чем она. Благодаря ей в настоящее время Джек ни в чем не нуждается, а главное, растет в безопасной, спокойной обстановке столь необходимой для ребёнка в раннем возрасте. Разумеется, я осознаю и не отрицаю, что необходимо считаться с твоим, как матери Джека, мнением при принятии любых решений относительно его будущего. Но до тех пор, пока я не буду совершенно уверен, что ты более не представляешь для него опасности, я не могу с тобой встретиться, чтобы поговорить. Искренне надеюсь, что ты находишься на пути к полному восстановлению психического здоровья и уже начинаешь осознавать последствия своего поведения, столь безответственного и разрушительного по отношению к нашему сыну. Пойми, я отнюдь не испытываю к тебе неприязненных чувств и искренне желаю тебе только добра в твоей будущей жизни. Искренне твой, Тони. Копия Джессики Лоу, Вонсворд, Министерство здравоохранения и социального обеспечения. Я Читала это письмо, и руки у меня ходили ходуном. Первым делом я отправила его по факсу Найджелу Клэпу, а потом отправилась к Джулии за сочувствием. «Ты же понимаешь, что это написано его адвокатом», — участливо сказала она, готовя для нас кофе. «Точно так же, как и мое письмо. Но в твоем, по крайней мере, звучал твой собственный голос. А это послание...» Местами оно звучит ужасно ханжески. Вот хоть здесь. Это ты предала невинное дитя. Ты и никто иной. Нет, ты подумай. Ну кто в наши дни изъясняется таким языком? Да уж стиль совсем не типичен для Тони. Я ведь знаю, у него прозрубленное, лаконичное. И он никогда не вдавался в подобные сантименты. Я отнюдь не испытываю к тебе неприязненных чувств и искренне желаю тебе только добра. Он как раз испытывает ко мне откровенную неприязнь и только и мечтает, чтобы я как можно скорее попала под автобус. Это развод. А развод — это всегда потоки грязи. Особенно, когда так много поставлено на кон. Вечером... Мне позвонил мистер Клэп. Э, «По поводу письма вашего супруга...» «Меня оно расстроило», — сказала я. «О, в самом деле?» «Да, потому что этот мерзавец вывернул наизнанку все, о чем говорилось в моем письме. А еще потому что это позволило ему в письменном виде заявить, что он спасал нашего сына. А это не только чистейшая ложь, но еще и ужасно обидно». «Да, теперь я понимаю, почему вас могло расстроить это письмо. Но в отношении вреда, который оно может нанести, мы получили в точности то, чего я и ожидал». «Серьёзно?» «О да, я говорю вполне серьёзно. Это то, чего я ожидал и на что рассчитывал». «Вы хотели подобного ответа?» «Да». За этим последовала очередная фирменная пауза, дававшая понять, что он собирается перейти к другой теме. М «Могу ли я узнать, каковы ваши успехи в поиске работы?» «Продолжаю искать, но пока, откровенно говоря, мне не очень-то везет. Я поговорил с доктором Родейл, вашим...» Он долго прокашливался явно не желая произносить ужасного слова. Так что я пришла на помощь психиатрам. Да, вашим психиатрам. Она сказала, что подготовит отчет, в котором констатирует, что вам в связи с... Депрессией? Да, с вашей депрессией. Пока еще рано говорить о полной трудовой занятости. Это заключение в самом крайнем случае, прикроет нас, если вдруг адвокаты вашего мужа поднимут эту тему на слушание. Заговорят о том, что вы не работаете. Но если бы вы сумели найти хоть какую-то работу, это бы свидетельствовало о вашей благополучной реабилитации, о выздоровлении от депрессии. Вот именно. Через пару дней раздался телефонный звонок. Это была Джулия. Она пояснила, что звонит из кабинета знакомого редактора. Я как-то упоминала в разговоре, что, учась в колледже, подрабатывала в летние каникулы корректором в бостонском издательстве. А тут мой друг говорит, что они ищут корректора для срочной работы. Работа большая, а два их штатных корректора уже загружены. Ну, я сразу подумала о тебе. Так что, если тебе это интересно, конечно, мне это интересно. На другой же день я отправилась на метро на Кенсингтон-стрит и провела больше часа в кабинете Стэнли Шоу того самого редактора, худого, спокойного, обходительного мужчины лет пятидесяти с гаком. Он работал в отделе документальной и научной литературы в большом издательстве и, как правило, занимался объёмными, многотомными изданиями, такими как их ежегодник-справочник по классическим дискам, «Здоровенный кирпич» на полторы тысячи страниц. «Вы хоть сколько-нибудь разбираетесь в классической музыке?» — задал он мне вопрос. «Могу отличить Моцарта от Малера», — ответил я. «Что ж, для начала уже неплохо», — улыбнулся он, а затем расспросил меня о моем опыте работы корректором. Его интересовало, совладаю ли я, американка, с англицизмами в тексте, со специальной музыкальной терминологией и огромным количеством аббревиатур, важной составной частью справочника. Мне удалось убедить его, что я всё хватаю на лету и научусь быстро. Это хорошо, потому что на корректуру всего справочника у нас всего на всего два месяца. Придётся серьёзно потрудиться, ведь книга представляет собой путеводитель по лучшим записям практически всех композиторов, от великих до малоизвестных. Словом, работа громадная. И, признаюсь, будь у меня другой выход, я вряд ли бы доверил её кому-то, кто так давно не занимался корректурой. Но ситуация отчаянная, а Джулия Франк в вас верит. Я тоже верю, что вы справитесь. Вот и всё. Если вы тоже верите в свои силы и сможете выполнить эту работу в двухмесячный срок. Я справлюсь. Мы ударили по рукам. На завтрак к дому на мотоцикле подъехал курьер с большущей тяжёлой картонной коробкой. В ней оказались полторы тысячи страниц. Моя работа. Я освободила стол на кухне. Там же стояли лампа и банка из-под джема с заточенными карандашами. Кроме работы я нашла в коробке контракт. Я подписала его и отослала по факсу Найджелу Клэппу. Через час он перезвонил. «Вы получили работу!» В его голосе слышалось удивление. «Вроде бы так. Только знаете, что меня беспокоит? Теперь, наверное, мне нельзя будет воспользоваться бесплатной юридической помощью». «Ну, вы можете попросить переоформить контракт так, чтобы вам гарантировали выплату всей суммы после публикации, то есть, согласно контракту, через восемь месяцев. Так мы сможем предъявить контракт в суде в доказательство того, что вы трудитесь, но гонорар вам перечислят уже после суда». Это позволит вам на законных основаниях пользоваться услугами бесплатной юридической помощи. Если, конечно, вы можете себе позволить обойтись какое-то время без заработка. До слушания в суде оставалось 10 недель, а у меня оставалось полторы тысячи фунтов. Очень скудный паёк. А не могу ли я попросить у Стэнли треть гонораров вперёд, как задаток? Да. В этом случае полученная сумма все равно позволяет вам воспользоваться помощью без оплаты. Стэнли Шоу переоформил контракт с большой охотой, весело заметив, за 30 лет, что я работаю в издательстве, это первый случай, когда меня просят повременить с оплатой, а я, разумеется, этому только рад. Вечером мне пришлось еще немного поупражняться в арифметике. На работу у меня был 61 день. Полторы тысячи разделить на шестьдесят один. Выходит двадцать четыре с половиной страницы в день. Разделим на восемь, получается три. Три страницы в час. Выполнимо, если только погрузиться в работу и не расслабляться. Не позволять мыслям разбредаться. Не зацикливаться на доске под Джеку. Не поддаваться постоянным опасениям, что судья на окончательном слушании примет сторону Тони. И мне и впредь разрешат видеться с Джеком только раз в неделю в течение часа. Нет, нет, не поддаваться. никогда. Надо приниматься за работу. У меня ушло четыре дня на то, чтобы управиться с буквой А. Альбионе, Алькан, Арнольд, Адамс. Перейти к Б и постепенно преодолевать семейство Бахов. И, о боже! После каждого имени шло перечисление невероятного количества произведений. А потом следовали критические статьи. В них издатели справочника дискутировали о том, например, какой вариант записи Месса Семинор кажется им более выразительным, традиционный капельмейстерский подход Карла Рихтера, либо более лаконичная, но поразительно тонкая трактовка Джона Эллиота Гардинера. Или блистательная интерпретация Масаки Судзуки, или же... Самое интересное, что во время работы над этим справочником я сделала настоящее открытие. То есть открытие для такого профана в музыке, как я. Вот оно. Исполняя музыкальное произведение, каждый дирижер, каждый исполнитель, каждый вокалист предлагает собственное прочтение. Интерпретация всякий раз меняется. Но хотя, разумеется, можно варьировать темп и ритм, всё же слишком отклониться от оригинала невозможно. Конечно, при изложении любого сюжета всегда есть место смелым догадкам, гипотезам, даже переосмыслению, но не до такой степени, чтобы при пересказе слушатель начинал недоумевать, куда подевался первоначальный замысел и как получилось, что вся интрига разделена между двумя главными действующими лицами до да так, что каждый из них теперь излагает диаметрально противоположную версию той же самой истории. «Смотри, не сойди с ума, читая всю эту музыковедческую муру и вникая в каждое слово», — предостерегла меня Сэнди во время нашего ежевечернего разговора по телефону. «Ты знаешь, а мне даже нравится». И не только потому, что это было интересно. Просто у меня, наконец, появилось то, чего, оказывается, мучительно недоставало все эти месяцы. Я обрела распорядок дня. «Три страницы в час, восемь часов в день». Я разбил работу на четыре периода по два часа с получасовыми перерывами. Было в этой схеме предусмотрено и несколько исключений. Для еженедельного свидания с Джеком, бесед с Джессикой Лоу два раза в месяц и консультации с доктором Родейл тоже дважды в месяц. В остальное время мою жизнь отныне определяла работа. Она помогала мне отвлекаться и коротать время, не умирая от тоски в томительном ожидании суда. Конечно, от напряжённой вычетки текста я уставала, но было и удовлетворение, даже удовольствие от того, что я понемногу всё глубже и глубже врубалась в алфавитные дебри. Спустя две недели Берлиоз был уже далёким воспоминанием, я наводила глянец на Вебера, он наступил место Верди и Вивальди, а за ними и Вуанн Уильямсу. Продираясь через бесконечную писанину о Моцарте, я вспомнила, как однажды ехала на машине через Канаду. Так же, как и тогда, я постоянно ловила себя на мысли. Ну, должно уже это когда-нибудь кончиться. Потом, в середине шестой недели, я неожиданно впала в панику. Я как раз добралась до обширного раздела на ША, где мне предстояла встреча с такими плодовитыми композиторами, как Шопен и Шостакович. Стэнли Шоу, еще одну «Ша», позвонил мне, чтобы напомнить, что осталось две с половиной недели. «Не беспокойтесь, уложусь в срок», — заверила я. Хотя мне самой казалось, что справиться просто невозможно. Я увеличила рабочий день с восьми до двенадцати часов. Это принесло плоды. Через несколько дней я покончила с Шубертом и принялась за Шумана. А во время очередного сеанса с доктором Родейл та заметила, что я кажусь ей намного более уравновешенной и настолько лучше держу себя в руках, что она готова постепенно снижать дозу антидепрессанта. А еще через некоторое время позвонил Найджел Клэп и сообщил, что назначена, наконец, точная дата окончательного слушания. 18 июня. Э, Баристар, которому я хочу поручить наше дело, и которому очень неплохо удаются подобные дела, и э, в списке юристов, оказывающих бесплатную помощь... «Тоже есть её имя». «Её?» — переспросил я. «Да, это женщина. Но для вашей ситуации она подходит превосходно». «Простите, простите, это прозвучало ужасно». «Я понимаю, что вы хотите сказать. Как её зовут?» «Мэйв Дойрти. Ирландка?» mm, «Да. Там родилась и провела детство». Образование получала в Оксфорде. Потом одно время входила в весьма радикальное сообщество юристов. Понятно? У неё большой опыт практической деятельности. Особенно в области семейного права. Она сейчас свободно оказывает бесплатную юридическую помощь. Она с пониманием и сочувствием отнесётся к затруднительной ситуации, в которой вы находитесь. И вы уверены, что она не спасует перед судьей? Кондовым консерватором, которому наверняка не понравится ее манера. Ну, ну всего не предусмотришь. Да у меня просто и времени не было размышлять об этой потенциальной проблеме. Потому что один Штраус сменялся другим. За ними следовали Шуберт, Шуман и Шуц. За сутки до срока я все еще сидела на Элгаре, глотая кофе чашку за чашкой и уверяя Стэнли Шоу, что всё в порядке, и он может смело присылать курьера к девяти утра. Где-то ближе к полуночи я, наконец, принялась за последнюю статью. Яночек. А там как-то сразу наступило утро. Я уложила последнюю страницу на верхушку стопки, расплылась в усталые улыбки, которая приходит вместе с окончанием работы. Приняла ванну, оделась. И дождалась курьера. И через час после его прихода — звонка от Стэнли Шоу. Он поздравил меня с тем, что уложилась в срок. Часом позже я уже держала на руках сынишку. Клариса Чемберса без того наблюдала за мной всё менее настороженно. А в этот раз объявила, что собирается оставить нас вдвоём. Но на случай, если она нам понадобится, будет ожидать за дверью в комнате отдыха. «Ну, что ты на это скажешь, Джек?» — спросила я, когда она вышла. «Наконец-то мы одни!» Но Джек был слишком занят своей бутылочкой и ничего не ответил. В тот вечер я свалилась в семь и проспала двенадцать часов кряду. На следующее утро, проснувшись, я не ощутила той тяжести, которая на протяжении последних месяцев меня не оставляла. Такое настроение сохранялось у меня и на следующей неделе, когда снова позвонил Стэнли Шоу и сказал... «Понимаю, вы наверняка заняты, но, может, всё-таки согласитесь взять следующую работу?» «Я согласна». «Колоссально. Знаете, у нас как раз подоспел новый фолиант, наше руководство по кинофильмам. Объём 1538 страниц, и его надо полностью завершить за девять недель. Условия прежние? Меня не устраивают. «Отлично. Приходите в офис часам к двенадцати. Я введу вас в курс дела. А потом приглашаю вас пообедать в каком-нибудь симпатичном месте, если не возражаете». «Принимается?» — ответила я. Через два дня я снова принялась за дело, медленно продвигаясь по страницам внушительного собрания критических статей. А когда Сэнди спросила, как мне удается надолго погружаться в такую кропотливую работу, я объяснила... Я просто в нее впадаю, и все остальное на ближайшие пару часов меркнет и исчезает. Знаешь, это немного похоже на укол на временная, быстродействующая анестезия, от которой все надолго не имеет. Да и оплата не дурна. Недели через три после начала этой работы я услышала по телефону голос Мэй в Доерте. Может, она и росла в Дублине, но говорила с чистейшим Оксфордским произношением. И манера разговора была весьма приятной. Она объяснила, что получила моё досье от Найджела Клэпа. Она предпочитает как следует и заранее готовится к слушаниям и мы всегда старается знакомиться с людьми, интересы которых представляет. Потому хотела бы увидеться и со мной в удобное для меня время. Я освободила под эту встречу послеобеденное время через четыре дня. Доехала на метро до Темпла, поднялась по Флит-стрит и оказалась в месте, называемом Иннер-Темпль. Из-за характерного сочетания готического и позднеготического стилей мне на миг показалось, что я попала в свой Оксбриджский колледж. Маленький тихий островок права, укрытый от вечного лондонского шума. Я вошла в дверь. Справа на деревянной доске, безупречно ровными черными буквами, были выведены фамилии пятнадцати баристеров, чьи конторы располагались здесь. «Мисс М. Дойерти?» фигурировала в самом начале списка. Кабинетик оказался крошечным, да и сама она была ему под стать, суктильная с мелкими чертами. Не красавица, честно говоря. Скорее, я назвала бы её бесцветной. Однако в ней чувствовались сила, характера и решительность. И это подкупало, особенно в сочетании с хрупкостью телосложения. Рукопожатие у неё оказалось твёрдым. Во время разговора она смотрела мне прямо в глаза, И хотя держалась она страшно деловито, это была симпатичная деловитость. «Для начала позвольте мне сказать, что, по-моему, с вами поступили несправедливо, попросту оклеветали. И, как меня проинформировал мистер Клэб, баррестера, который представлял ваше дело на предварительном слушании, подключили к делу за полчаса до заседания. Как его зовут?» Она начала перелистывать страницы моего дела. «Ах, да, мистер Пол Халевелл. Вы его знаете?» Поинтересовалась я, почувствовав в ее голосе едва уловимое презрение. «Ну, знаете, мир юристов тесен. Что касается мистера Халливелла, да, я его знаю. Ну, он был не так уж виноват во всем. А вот адвокат Вирджиния Рикс, она представляет фирму Лоуренс и Ламберт, нет, раньше представляла». В прошлом месяце Стряска уволена за то, что напортачила и умудрилась проиграть важный бракоразводный процесс, в котором фирма представляла солидного клиента из Дубая. Сейчас она попала в разряд нерукоподатных. Затем, не меньше получаса, она обсуждала со мной стратегию защиты, подробно расспрашивала о нашем браке с Тони, о его личной жизни до брака. Особенно заинтересовалась тем, как после рождения ребёнка он постоянно скрывался в кабинете, его поздними возвращениями с работы. Тем фактом, что Тони явно тесно общался с Дианой Декстер во время моей беременности. Я видела письмо, которое вы не так давно написали мужу, читала и его ответ. Очень ловкий ход. Особенно потому, что вы вынудили его заявить в письменной форме, что их отношения с Декстер носили чисто платонический характер. И если расследование Найджела Клэпа насчёт его прошлого дадут то, что мы надеемся получить, то у нас будут вполне интересные факты против них. «Найджел Клэп заказал расследование против этой Декстер?» «Так он мне сказал. Кто его проводит?» «Этого он мне не говорил. Вы, может быть, успели заметить, что у мистера Клэпа бывают проблемы с длинными предложениями, но независимо от его умения общаться, это, возможно, лучший адвокат, с каким мне приходилось работать. Потрясающе дотошный, добросовестный и неравнодушный» особенно в случаях подобных вашему, когда он чувствует, как и я, что с нашим клиентом обошлись в высшей степени несправедливо. Он вам сам это сказал? Да что вы? улыбнулась она. Просто мы достаточно давно работаем вместе, и я уже научилась понимать, когда он самоотверженно рвётся в бой за восстановление справедливости. Это определённо один из таких случаев. Но не думаете, что он признает это вслух? Я и не ожидала от него подобных признаний. Однако, когда мы говорили по телефону, я спросила, действительно ли он нанял от моего имени частного детектива. Клэпп неожиданно стушевался и начал оправдываться. «Это... просто человек, который кое-что для меня выясняет. Вот и всё». В его голосе сквозило такое беспокойство, что я почувствовала, не стоит настаивать и продолжать расспросы. Шли недели... Я сосредоточилась на своих обязанностях. Нужно было добить триклятый манускрипт. Длинные дни работы, еженедельные встречи с Джеком, два раза в месяц консультации с доктором Родейл и Джессикой Лоу, время от времени телефонные разговоры с Найджелом Клэпом, в которых он давал сводку последних новостей о ходе подготовки дела. В частности, он сообщил, что, судя по всему, в том числе по результатам переговоров с юристами Тони, окончательное слушание продлится два дня. Дважды мы беседовали по телефону с Мэй в Дуэрте. Она уточняла у меня кое-какие детали, а заодно велела не беспокоиться попусту относительно того, к какому судье поручат слушание. Все равно его имя будет известно только накануне заседания. Буквально за две недели до окончательного слушания мне позвонил Найджел Клэп. Было почти восемь вечера. Это было необычно. Он никогда так поздно не звонил. А, простите, что звоню так поздно. Ничего, я еще работаю. «Как идёт работа?» — сделал он попытку поддержать разговор. «Спасибо, всё отлично. Стэнли уже поговаривает о новой корректуре после этой. Похоже, у меня появился довольно надёжный источник дохода». «Хорошо, хорошо». Голос Клэпа звучал даже более растерянно, чем обычно. Затем последовала одна из его коронных многозначительных пауз, а потом... «Если завтра...» «Во второй половине дня вы свободны. Вы хотите встретиться?» ну, «Это, в общем, не обязательно, но, думаю...» Он замолк. И я поняла, у нас крупные неприятности. «Вы хотите о чём-то сказать мне лично?» Спросил я. «Так было бы лучше». «Плохие новости?» Тревожное молчание. «Не совсем хорошие. Скажите мне сейчас. Если бы вы могли заехать в мой офис в Белхэме, скажите мне сейчас, мистер Клэп, прошу вас». Снова долгое тягостное молчание. «Ну что ж, если вы настаиваете...» «Настаиваю». А, «Боюсь, у нас сразу две непростые новости». И первая часть относится к мисс Лоу и отчёту ССК ПДМД. По Я почувствовала, как по спине прошёл мороз. Господи, как же это? Неужели она приняла решение против меня? Не вполне так. В отчёте она пишет, что вы произвели на неё прекрасное впечатление. Отмечает то, как стойко вы держитесь в трудной ситуации разлуки с сыном и подтверждает, что вы практически полностью оправились от депрессии, но боюсь, что ваш муж и мисс Декстер произвели на неё благоприятное впечатление. И, хотя давать рекомендации, не входит в её обязанности, она сообщает в отчёте, что у родного отца и приёмной матери Ребенок находится в надежных руках. Телефонная трубка дрожала у меня в руке. «Прошу, поймите, это не означает, что она рекомендует оставить ребенка с мисс Декстер. Вторая новость. Она пришла всего около часа назад, и я все еще пытаюсь ее переварить». Я получил письмо от адвоката вашего мужа, где сообщается, что ваш муж и мисс Декстер переезжают в Сидней на пять лет. Это связано с профессиональными занятиями, мисс Декстер. Точнее, с созданием новой крупной торговой компании. О, Господи. Да... И их адвокат проинформировал, что они намерены взять с собой Джека. Я окаменела от ужаса. «Закон позволяет им это сделать», — с трудом выговорила я. «Если суд примет решение в их пользу, и они подадут прошение...» Он замолчал. Я сказала... Договаривайте, мистер Клэб. Я бы лучше договаривайте. Я услышала на том конце телефонной линии, как он глубоко вздохнул, собираясь с силами, прежде чем заговорить. Если суд примет решение в их пользу, если им удастся убедить судью, что вы не годитесь на роль матери и представляете опасность для сына, Так, у вас не будет права голоса по данному вопросу. Они получат право увести вашего сына куда захотят.